Гранде подошел к камину. «Вот так, так!» — скричал он. «Целая свеча! Где, черт возьми, они свечку выудили? Девки готовы пол в доме выломать, чтобы сварить яиц этому мальчишке!» Услышав эти слова, мать и дочь кинулись по своим комнатам и забились в постели так быстро, словно Испуганные мыши в норке. — Госпожа Гранде, что у вас, золотые россыпи? — сказал старик, входя в комнату жены. — Мой друг, я молюсь. Подождите, — отвечала взволнованным голосом бедная мать. — А черт бы побрал твоего Господа Бога! — пробурчал в ответ Гранде. Скряги не верят в будущую жизнь. Для них все в настоящем. Эта мысль проливает ужасающий свет на современную эпоху, когда больше, чем в какое бы то ни было другое время, деньги владычествуют над законами, политикой, нравами. Установления, книги, люди и учения все сговорились Подорвать веру в будущую жизнь, на которую опиралось общество в продолжении 18 столетий. Ныне могила переход, которого мало бояться. Будущее, ожидающее нас по ту сторону Реквима, переместилось в настоящее. Достигнуть Перфас эт нефас, земного рая роскоши и суетных наслаждений, превратить сердце в камень, а тело изнурить ради обладания приходящими благами, как некогда претерпевали смертельные муки в чаянии вечных благ. Такова всеобщая мысль. Мысль, к тому же начертанная всюду, вплоть до законов, Попрошающих законодателя, что платишь, вместо того, чтобы сказать ему, что мыслишь. Когда учение это перейдет от буржуазии в народ, что станется со страною? «Кончила ли ты, сударыня?» — сказал старый бочар. «Друг мой, я молюсь за тебя!» «Прекрасно, прекрасно! Спокойной ночи! Утром поговорим!» Бедная женщина легла спать с тяжелым сердцем, как школьница, которая не приготовила уроков и боится при пробуждении встретить... Сердитое лицо учителя. В ту минуту, когда она со страху забилась под одеяло, чтобы ничего не слышать, Евгения прокралась к ней в одной рубашке босиком и поцеловала ее в лоб. «Ах, милая маменька!» — молвила она. «Завтра я скажу ему, что, что это все я, Нет, нет, дитя мое, он чего доброго отошлет тебя в Ное. Предоставь это мне, не съесть же он меня. Слышите, маменька? Что? Он все еще плачет. А? Иди же ложись, доченька, ты ноги простудишь, пол сырой. Так прошел торжественный день, которому суждено было тяготеть над всей жизнью богатой и бедной наследницы, уснувшей уже не тем глубоким и невинным сном, как прежде. Нередко иные поступки человека, хотя и достоверные, представляются, выражаясь литературно, Неправдоподобными, но не потому лишь что почти всегда забывают проливать на наши произвольные решения свет психологического анализа, не объясняют таинственно зародившихся оснований этих решений. Быть может, глубокую страсть Евгении надлежало бы исследовать в тончайших ее фибрах, потому что она стала. Как сказали бы иные насмешники болезнью, и повлияло на все ее существование. Многие предпочитают начисто отрицать подлинные события, развязку их, только бы не изменять всю силу связей, узлов, скреплений, которые тайно сращивают один факт с другим в области морали. А здесь прошлое Евгений послужит наблюдателем человеческой природы по рукой простодушной непосредственности и внезапности проявления ее души. Чем спокойнее была ее жизнь, тем сильнее развернулось в душе ее женственное чувство жалости, самое изобретательное из всех чувств. дня она несколько раз просыпалась, прислушивалась, и ей чудились вздохи кузена с прошедшего дня, звучавшие в ее сердце. То видела с ей, что он испускает дух от горя, то снилось, что он умирает с голоду. К утру ей отчетливо послышался Ужасный крик. Она сейчас же оделась, и при брежущем свете зари легкими шагами вбежала к кузену, который оставил дверь отворенный. Свеча догорала в розетке подсвечника. Шарль, побеждённый природой, уснул, не раздеваясь в кресле, уронив голову на постель. Ему что-то снилось, как снится людям с пустым желудком. Евгения могла наплакаться в волю, могла любоваться юным и прекрасным лицом, побледневшим, как мрамор от страдания. Глаза Шарля распухли от слез, и, смеженные сном, казалось, все еще плакали. Он почувствовал присутствие Евгении, открыл глаза и увидел ее, глубоко растроганную. «Простите, кузина», — сказал он, видимо, не соображая, где он находится и который час. «Тут есть сердца, которые слышат вас, кузен, и мы подумали, не нужно ли вам чего-нибудь». — Вам бы следовало лечь. В таком положении вы утомляетесь. — Это правда. — Ну, прощайте. Она поспешно скрыла, стыдясь и радуясь этому посещению. отваживается на такие смелые шаги. Добродетель, наученная опытом, рассчитывает не хуже порока. Евгения не чувствовала страха возле кузена, но, когда очутилась в своей комнате, едва держалась на ногах. Внезапно кончилась для нее жизнь, полная неведения. Она начала рассуждать, осыпала себя упрёками что он обо мне думает. Он решит, что, что я его люблю. А между тем, больше всего на свете она желала, чтобы Шарль подумал именно это. Истинная любовь одарена предвидением и знает, что любовь, Вызывает любовь. Какое событие для этой привыкшей к уединению девушки тайком прокрасся к молодому человеку? Не существуют ли мысли и действия в любви, равные для иных душ священному обручению? Через час Евгения вошла к матери и по обыкновению помогла ей одеться. Затем они сели на свои места у окна и стали поджидать Гранде с той тревогой, которая, смотря по характерам, леденит сердце или обдаёт его жаром, сжимает или расширяет его в минуту ожидания бурной сцены или строгой кары. Чувство, впрочем, столь естественное, что домашние животные под влиянием его кричат при самом легком наказании, не могут вынести слабой боли, тогда как они молчат, терпят, если случайно поранят себя. Старик сошел вниз, с рассеянным видом поговорил с женой, Поцеловал Евгению и сел за стол, Казалось, не думая о вчерашних угрозах. «А что, племянник?» Ха, «Мальчик не шумливый». «Он спит, сударь!» — отвечала Нанетта. «Тем лучше! Не надо на него свечку тратить!» промолвил гранде насмешливо это необычное милосердие это желчная веселость поразили госпожу гранде и она пристально посмотрела на мужа Ха, добряк здесь может быть уместно заметить что в турении анджу пуату в британии Слово «добряк», которое мы часто прилагали к «гранде», применяется к людям самым жестоким и к самым добродушным, когда они пришли в известный возраст. Наименование это вовсе не указывает на благодушие, присущее тому или иному лицу. Итак, «добряк наш взял шляпу, перчатки» И сказал, «Пойду поболтаюсь на площади. Не встречу ли наших Крюшо?» «Евгения, у твоего отца есть что-то на уме. Непременно». в мало спать, Гранде в сущности половину ночного времени посвящал предварительным расчетам, обдумывая свои наблюдения, замыслы, планы, что обеспечивало им редкостную безошибочность и постоянную удачу, изумлявшую самерцев. Вся человеческая сила слагается из терпения и времени. Люди сильные, Хотят и бодрствуют. Жизнь Скряги – постоянное упражнение человеческого могущества, отданного на служение личной выгоде. Скряга опирается только на два чувства – себялюбие и своекорыстие. Но так как своекорыстие есть некоторым роды себялюбие, солидное и положительное, непрестанное свидетельство реального превосходства, то себялюбие и свои корысти — это две стороны одного целого эгоизма. Может быть, этим и объясняется необычайное любопытство, возбуждаемое скрягами, искусно выведенными на сцене. Каждый по-своему тонкой нитью связан с этими персонажами пьесы, Они затрагивают все человеческие чувства, подытоживая их все. Где найдется человек без желаний и какое желание в человеческом обществе осуществиться без денег? У Гранде действительно было что-то на уме, по выражению его жены. Он испытывал, как и все скряги, настоятельную потребность вести игру с людьми, законным порядком добираться до их денег, внушать почтение другому. Разве это не значит проявлять власть, непрестанно присваивать себе право презирать существа слабые, которые здесь, на земле, отдают себя на растерзание? О, кто же действительно понял Агнца, Мирно лежащего у ног Божьих, Трогательный прообраз всех жертв земных, Прообраз их будущего, Словом, страдание и слабость, Вознесенные в славе. Этому Агнцу скряга дает откормится, ставит его в загон, убивает, жарит, ест и презирает. Деньги и презрение к людям питают силу скряги. Ночью мысли добряка приняли другой оборот, в сторону жалости. Он Замыслил козни с целью поиздеваться над парижанами. Скрутить их в бараний рог, стереть в порошок, Заставить их метаться взад и вперед, Потеть, надеяться, бледнеть, Чтобы позабавиться своей игрой. Вот о чем думал бывший бочар. Сидя в грязном зале своего самюрского дома, и поднимая с поисточенной червями лестнице. Племянник привлек его внимание. Ему хотелось спасти честь умершего брата и спасти так, чтобы это ни гроша не стоило ни племяннику, ни ему самому. Капитала его предстояло поместить на три года, ему оставалось только управление имениями, И вот необходима была пища для его злостной деятельности. Он и нашел ее в несостоятельности брата.